Глава 23. Замысел Харальда Хороший меч у Кукши. Ударишь на лету подброшенную тряпку, тряпка пополам. От души видно пожаловал его Кукши старый Конунг. Когда никто не видит, кукша вынимает меч из ножен и подолгу любуется им, или начинает размахивать, воображая, будто рубит свавельда. Кукша вспоминает меч, который домовой оставил ему у порога чудского капища, и который превратился в солнечный луч. Может быть, это тот же самый меч? Теперь Харальд и Кукша рубят прутье каждый своим мечом. Спору нет, хороший меч у Харальда, но чужой меч или собственный тут нет никакого сравнения. Свой словно и блестит ярче, и свистит веселее, и в руке сидит крепче. Судьба вручила Кукше оружие для того, чтобы он мог отомстить. Дело только за удобным случаем. Однако, пока он гость Конунга, об убийстве Свавельда не может быть и речи. Ведь Свавельд тоже гость. Кто из смертных решится попрать закон гостеприимства? Однажды Харальд говорит Кукше. «Я придумал. Тебе незачем весной уплывать с викингами. Мы разделаемся со Свавельдом здесь». Кукша вопросительно смотрит на Харальда. «Мы его отравим», — говорит Харальд. «Как отравим?» — изумленно восклицает Кукша. «Очень просто. Дадим яду в питье. Тут неподалеку в лесу живет одна колдунья — финка. Она и лечит, и вражит, и варит всякие ядовитые зелья из трав, из кореньев, из жаб, и из змей, из-за всего. Колдунья даст мне самый страшный яд, если я попрошу». Однажды, еще в младенчестве, Кукша видел, как на лугу возле домовичей подыхала корова. Изо рта у нее ручьем бежала слюна, и она часто-часто дышала. Потом у нее начались судороги, и немного погодя, она вытянула ноги и затихла. Взрослые говорили, что корова наелась ядовитого веху, которого много растет на соседнем болотце. «Не надо травить», — растерянно просит Кукша. «Почему не надо?» — говорит Харальд. Сам же сказал, что должен отомстить. А мы теперь побратимы. Твоя обида, моя обида, твоя месть, моя месть. Хорош я буду, если не помогу тебе в таком деле. Его надо убить мечом, говорит Кукша. Кровь за кровь. Ему не по себе. Он никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из домовичей кого-нибудь отравил. Да и домовой говорил о мече, а не об отраве. «Кто же спорит?» — восклицает Харальд конечно, убить мечом было бы лучше. Но как это сделать? Вызвать Свавильда на поединок? Свавильд — берсерк. А берсерки, как известно, в бою неуязвимы. Напасть неожиданно или прикончить сонного — это значит нарушить мир и попрать закон гостеприимства. Мой отец — человек справедливый и никогда не простит такого убийства. — А если отравить простит — простит? — удивленно спрашивает Кукша. — Чудной ты, — снисходительно отвечает Харальд. Ведь об этом никто не узнает. И он с увлечением рассказывает о своем замысле. Я выпрошу у колдуньи самый лучший яд и дам ей за это марку серебра. Примечание. Марка. скандинавская мера веса, равная приблизительно 216 граммам и денежная единица. Не за горами большой пир по случаю весеннего жертвоприношения дисам. Примечание. Дисы сверхъестественные существа женского пола, олицетворяющие силы плодородия. Когда пирующие захмелеют, я насыплю в один рог яду и пошлю его с рабыней Свавельду. Никто не обратит внимания, что еще один пирующий свалился с лавки. Там многие будут валяться. А наутро никому не покажется удивительным, что один так и не встал. На пирах ведь нередки случаи, когда упиваются до смерти. Кукше не нравится Харальдова затея раз Свавельда нельзя убить в поединке, поскольку он берсерк и в бою неуязвим, Кукша отправится с викингами в поход и выждет подходящий случай, когда Свавельд будет лежать после битвы в приступе берсеркского бессилия и прикончит его. Справедливая месть допускает подобные действия, если силы настолько не равны. Но тайно расправиться с гостем доброго конунга Хальвдена, у которого ты и сам в гостях, Кукша просит друга не трогать Свавельда. Но Харальд неумолим. Он уже весь поглощен своим замыслом, и во что бы то ни стало должен его осуществить. Таков уж Харальд, сын конунга Хальфдена. Всякое дело он доведет до конца.